Два шестнадцатая. До конца действия ограничителя оставалось двое суток. Так что я решил понапрасну не рисковать и отложить поход за новыми артефактами открытия пути на потом. Обнуление опыта из-за смерти — это, конечно, неприятно, но не критично. А потеря пяти дней до получения следующего уровня — это уже весомый аргумент, который стоит учитывать в текущих раскладах. К тому же снова встал вопрос реализации товаров, коих у меня скопилось немереное количество. Я смотрел на целые груды металлических слитков, горы алхимических принадлежностей, кипы рецептов. Возникло понимание, что даже если бы я смог покинуть тульскую аномалию прямо сейчас, то не стал бы этого делать. Количество ресурсов, которые я получал в местных данжах, достигало огромных значений. И с помощью аукциона эти крафтовые материалы достаточно просто конвертировались в опыт, за который я мог бы приобретать полезные для себя предметы. Когда соберу артефакт, то сперва прогуляюсь по верхним этажам, прикуплю себе качественную броню и различные усилители, а только потом отправлюсь в неведомый мир из-за зеркалья». Битва с мобами не принесла особых неожиданностей. Монстры, походившие на обезьян, двигались стремительно и били сильно. но были ограничены небольшой территорией и не пользовались магией, так что их я расстреливал издалека. Электричество и пламя они игнорировали, зато не имели никакого сопротивления к морозу. Хаотический клинок тоже справлялся на ура. Один раз я решил подставиться под удар. Системный таймер обновил срок, перезагрузка прошла минуту назад. Ограничитель заполнился. Я нацепил баул, чтобы в случае маловероятной смерти не терять ценные вещи, и материализовал купленный щит. Встал на границе агрорадиуса и сделал небольшой шаг. Выпад моба был впечатляющим. Меня отбросило на десяток метров. Рука онемела, а мозги встряхнулись так, будто лоб в лоб столкнулся с движущейся машиной. Зато развеял скуку, хотя целостности, которую я поднял до четырнадцати... Пришлось четверть часа восстанавливать мое поврежденное тело. Знак силы я снова вложил в расстояние применения магии. Теперь затраты на колдовство снижались на 79%. Мое самое дешевое заклинание ранга адепта — огненная сфера — теперь забирало всего 32 единицы. А количество самой маны достигло трех сотен. Почти десять смертоносных использований. Неплохо. Только непонятно, если элементализм одна из самых сильных школ, то как другие люди будут действовать без класса стихийного универсала? Хотя это не моя забота. Ограничительно 31 уровень порадовал меня 20 днями. Что-то мне очень не нравилась такая динамика. Я, конечно, ненадолго умудрился вернуться в топ-1000 игроков, но все же не попадал в список людей, которые будут участвовать на арене. Понимаю, что до большого сражения остается еще два года, так что время есть. Но и другие игроки тоже не будут сидеть без дела. И что такого в своей жизни сделал снежный барс, что смог раскачаться до 36 шестого? Интересно было бы послушать историю этого человека. К концу 72 вторых игровых суток, за час до моего прыжка в аномалию, интерфейс поблек, чтобы в следующую секунду разродиться порцией оповещений. Внимание, вы участвуете в отборе. 734 миллиона 755 тысяч 183 1 56 тысяч 23 1 концентрация получена. Первый ранг, Мишей. Первый из пяти. Арена. Незыблемое правило при вторжении в пространство, которое не относится к вашей группе миров. Внимание. В случае проигрыша все игроки, участвующие в отборе, будут обнулены. Внимание. достижения и попадания в топы статично они не зависят от количества игроков участвующих в отборе внимание цель арены – полное уничтожение игроков вражеской страны количество инициализированных люди семьсот34 миллиона семьсот пятьдесят пятьдесят люди один атланты 56 эльфы 1023. 23 ифриты 1. Докажите, что именно вы достойны представлять ваши миры на арене. Отобранных существ два из девятьсот сорок Ваша текущая позиция 1005 тысяча пять из семьсот тридцать четырех миллионов семьсот пятьдесят четыре семьсот пятьдесят три. Восемьсот семьдесят три дня, один час, девять минут, двадцать девять секунд. Двадцать восемь, двадцать семь. А вот и обещанное сообщение. Информации, конечно, намного меньше, чем когда я воспользовался запросом к администрации, а хаос подкорректировал концентрацию на более высокое значение. Но тоже хватает. Система посчитала Киру за представителя другой человеческой ветви. Забавно. Хотя, чему тут удивляться, если учитывать, что срок их жизни исчисляется тысячелетиями? И Фрид, как я понимаю, это Агюст. Насчет атлантов тоже угадал. Вот они, красавцы. Окупировали весь рейтинг. Эльфы? А вот тут неожиданно. Они, получается, тоже находятся на Земле. Вот только вычислить их по прозвищам невозможно. Одних только Гладриэлей, я проверял. Насчитывается порядка четырех тысяч. Хотя у них могут быть обычные имена, а система перевела их на привычные нам. Взять, например, луччик Света. Это обычная женщина Светлана, которая выбрала ник на игре слов. Или Эльф. Или... ура грошуп! это кто? Какой-нибудь житель Зимбабве или остроухий товарищ? Непонятно. Аволонцы, помнится, предлагали рассказать, что такое арена и какой в ней смысл. Так что они в этом плане более подкованы, нежели люди из других поселений. Сообщение, оно, по всей видимости, разослано всем, среди столыпинцев не вызовет особого интереса. И как они умудряются передавать информацию, если на это стоит запрет? Когда другие игроки поймут, что в случае проигрыша по истечении таймера все будут обнулены, постигнут дзен в виде шокового состояния. И это они еще не знают, что против нас выставят элиту, которая с первых же мгновений знала и про иерархию характеристик, и про правильные классы, и про еще черт пойми что. Шансов никаких. Какое будет дальнейшее поведение этих людей? Объединяться и будут работать на благо всего человечества? Даже не смешно. Скорее уж пустятся во все тяжкие. Количество нападений, грабежей и убийств, думаю, увеличится на порядок, а то и на два. Через месяц, конечно, страсти поутихнут, но игроки не станут задумываться о жизни после арены. А если случится чудо, и мы каким-то образом сможем победить, то что? Сколько протянем на старых продуктовых запасах? Год? Два? Три? А дальше что? Производство, как я понимаю, сейчас не работает. Да и как им работать, если каждые сутки приходят мобы и кого-то убивают? Вон, пока читал сообщение, обнулилось около четырехсот человек. Или будем отваливать по восемьсот тысяч опытов в сутки за артефакт насыщения. Так монстров столько не наберется, чтобы всем прокормиться. Вот сейчас делай запасы авалонских батончиков, но, как назло, их никто на аукцион не выставляет. Перепроверил снаряжение и убедился, что шкала МАНы заполнена под завязку. Принялся ждать, отслеживая свое неспешное падение в рейтинге. Открыл почту Киры и с удивлением обнаружил, что блокировка у девушки отсутствует. У меня тоже. Попытался написать ей, но ничего не вышло. Тульская аномалия не пропустила сигнал. Попробовал найти обходной путь через индивидуальную сделку на аукционе, но снова не получилось. Ах, жаль. Пришлось вновь подключить игнорирование всех сообщений. Таймер показал, что до перезагрузки остается восемь минут. Пора. «Хочу покинуть Данж!» — сказал я в пустоту. В интерфейсе всплыло предложение, которое я сразу же принял. В следующий миг ощутил легкий рывок и оказался на улице. Скочил и огляделся. Никаких изменений. Мрачные острова истончившихся машин стояли на потрескавшемся асфальте. Пустые окна с почерневшими стенами навевали неестественную жуть. Ветер нес какие-то пакеты, от которых пахнуло тухлятиной. И кукла. Передо мной на ветке болталась кукла, подвешенная за шею на тонкой красной ленте. Красивое розовое платье контрастировало с окружающей серостью. «Что это за хрень?» «Помнится, когда я впервые сюда попал, видел такую же на коляске». Я активировал огненный поток, превративший игрушку в кляксу, растекшейся пластмассы. Простое совпадение? Очень странно. Чудовищ не было. Люди отсутствовали. Можно расслабиться. Сосредоточился, определяя, где располагается трофейный монстр, и, не откладывая в долгий ящик, понесся к своей добыче. Через полминуты, преодолев полкилометра, я стоял перед высоким офисным зданием. Чувствовался чей-то зловещий взгляд, смотрящий на меня сквозь потрескавшиеся стекла. На мгновение убрал шлем в инвентарь и ощутил накатившую волну ужаса, заставляющую оставаться на одном месте. «Нет, без этого элемента защиты я тут долго не протяну!» Вспомнил оцепеневшего человека, который не пытался атаковать или хотя бы убежать, когда на него напало исчадие небес. «Теперь такое поведение становится понятным». Посмотрел на таймер. Время еще остается, но на своих двоих я долго буду плутать по коридорам этого запутанного строения. Использовал стихиалии, чтобы меня наверняка никто не остановил. Давящее чувство ушло, осталось лишь ощущение всемогущества. В здании я ничего странного так и не обнаружил, хотя рассчитывал увидеть чудовище хаоса или существо порядка. И кто тогда следил за мной? беспрепятственно пробрался сквозь бетонные стены? и одной морозной сферой уничтожил моба. Умение отключилось. Я подобрал выпавший артефакт с нитью опыта и, не раздумывая, сиганул в окно двенадцатого этажа. У самой земли активировал стихийную свободу. После жесткого рывка я плавно опустился на землю. Вскоре послышался треск разрываемого пространства, заклубился туман, появились молнии. Я уловил формирование данжа и, не разбираясь, какая сейчас царит обстановка с местными поселениями и Авалоном, метнулся к выбивающимся из земли лучам. С первой попытки мне не повезло. Данж оказался всего на восемь уровней. Пришлось отбегать на далекое расстояние, чтобы тумблер в голове переключился на другую цель. Через минуту я уже смотрел на обезьян, которые оккупировали девятый этаж. Воплотил артефакт, который собрался в прямоугольник. Две части из четырех на месте. Теперь осталось собрать половину, и можно валить из этого города. Разрушил алтарь и переместился на следующий уровень, тем самым доведя количество возрождений до девяти. Почти максимум — это прекрасно. Я оказался в центре открытой площадки, раскинувшейся во все стороны на пару сотен метров. Немногочисленные мобы, напоминающие едва различимых пауков, заметили меня и неспешно потрусили в мою сторону. Воплотил электрическую сферу и направил ее в ближайшую тварь. Магическая субстанция прошла сквозь тело, так и не нанеся никакого урона. Заклинание ранга неофита не исчезло, хотя столкнулось с существом. Странно. Обдал мобов морозным вихрем. Тот же эффект. Огонь они тоже проигнорировали. «Очень неприятная неожиданность. Если на них и обыкновенное оружие не подействует, то придется разрушать алтарь и, не собрав эссенций душ и лут, прыгать на одиннадцатый этаж». Трехметровое лезвие с легкостью обрубило конечности, а следом я рассек тушку на две части. А, интересно. И как это понимать? У этих тварей сопротивление к любому магическому урону? А если так?» Я материализовал склянку, которая при контакте с твердой поверхностью взрывается и обдаёт пространство ядовитой шрапнелью. Зашвырнул зелье вдаль и на всякий случай прикрылся щитом. Раздался взрыв. Мелкие шарики оставили на мобах многочисленные ранения, которые не позволяли им двигаться дальше. Подумав, обдал существ потоком ранга адепта. «Все тщетно». Принялся водить лезвием из страны в сторону, умертвяя недобитков. Через 20 минут всплыло сообщение. «Вы поглотили эссенцию души. Общее количество 1345 из 1596». Малое количество мобов окупилось огромным количеством выпавшего лута. Снова пришлось мучить аукцион, выставляя мелкий товар по бросовым ценам. «Торги» устанавливал на 10 минут. так как за сутки требовалось реализовать больше трехсот единиц различных предметов. На тяжеленные слитки, в свойствах которых значилось, что они подходят для создания брони и оружия, я использовал часовой таймер. Опыт тек рекой. Куда его девать — непонятно. Суммы на доспехи, которые можно носить от тридцатого уровня и которые обладали неплохими свойствами, были заоблачные. Сотни миллионов единиц за один элемент. Артефакты, наподобие загораживающих от пуль повязок или защищающего от псионики шлема, также отсутствовали. Пришлось обновлять ассортимент зелий, выбирая склянки более высокого качества. К концу игровых суток баланс шкатулки достиг двух с половиной миллионов. Просто офигеть! Может, пора заняться покупкой гем? Увеличу в два раза текущее значение и приобрету камешек, повышающий на единицу целостность или перцепцию. Про мощь Аркану пока что можно забыть. В который раз убеждаюсь, что главное в системе это информация. Казалось бы, Ульская аномалия ловушка, из которой нет выхода. Размещение на этой территории артефактов фиксации равносильно смерти. Даже самые отпетые отморозки получают амнистию в этом месте, так как выжившими отсюда точно не выйдут. Но если знать некоторые моменты, то становится понятно, что это никакая не ловушка, а наоборот, возможность обогатиться. Что для этого нужно? Во-первых, понимать, когда приходит чудовище. Тут преуспели поджигатели. Этот секрет я, к сожалению, пока так и не разгадал. Во-вторых, обладать способностью по определению направления до трофейных мобов. С этим немного сложнее. Я получил данное умение, когда попал в топ-10 игроков, достигших ранга адепта. В-третьих, уметь ждать в данжах. Пожалуй, самое простое. Тот же заблудший Николай справляется с этой задачей больше двух месяцев и чувствует себя вполне нормально. Ну и в-четвертых, не помешают боевые навыки и неплохое оружие, чтобы выживать на этажах. Даже стихиалий или стихийная свобода не так критичны, Когда я попал под купол, было где-то половина третьего. За полчаса можно разыскать тварей с лутом, не просачиваясь при этом через бетон и не летая, как гордая птица, у которой из-за псионики непомерно задрано чувство собственного величия. В конечном итоге, думаю, через год-полтора за такие аномалии будут вестись нешуточные свары. Марфи, генералу Аркадию и Франту Васильку, пожалуй, повезло. Может, поделиться с ними информацией? «Что-то я не верю, что они сдали меня аволонцам. Боец Столыпина разыграл очередной спектакль, как это и принято у военных. Нет, не убием в конце поджигателя, который попытался разрушить его тупую игру, я, может быть, и поверил бы. Но тут уж слишком все очевидно. Хотя не стоит исключать, что это был двойной блеф. Если так, то могу только поаплодировать. Третью часть артефакта я собрал без особых проблем. Моб, в отличие от предыдущих раз, находился прямо на проезжей части. Ожидал какого-то подвоха, но ничего не случилось. Электрическая сфера, пролетев сотню метров, превратила порождение Зазеркалья в растекшуюся зловонную лужу. «Внимание! Вы собрали три части артефакта открытия пути. Возможен выбор ограничения. При смерти владельца артефакт исчезает. Не более одной части за каждую перезагрузку. Оставить без изменений. Да, нет». При смерти владельца артефакт сохраняется. Последнюю часть требуется собрать в две ближайшие перезагрузки. Принять — да, нет. При смерти владельца артефакт сохраняется. Последняя часть появится через семь перезагрузок. Да, нет. Рассуждал недолго. Как по мне, первое предложение выглядит не особо привлекательно. Третье — тем более. «Куковать целую неделю здесь, если я и соберусь, то только через зачистки данжей». Второе, конечно, грозило потерей текущего прогресса, если вдруг чудовища будут буйствовать. Но это ничего, наверстаю. Выбор очевиден. «Внимание! Получен ограничитель. При смерти владельца артефакт сохраняется. Последнюю часть требуется собрать в две ближайшие перезагрузки. При несоблюдении условий у вас больше не будет возможности собрать артефакт». Периферийным зрением уловил движение. Я обернулся и увидел несущегося ко мне человека в футуристической броне. Даже с большого расстояния было понятно, что небольшая сухая фигура не доходила мне до плеча. «Они детей, что ли, используют?» Способность по определению направления до человека почему-то молчала. Я воплотил огненную сферу и направил магическую субстанцию в тело игрока. А будто что-то почувствовав, пригнулся и пропустил шарик над головой. «Это что такое было?» Снова какая-нибудь характеристика вроде ощущения опасности. Помнится, когда я атаковал колонну поджигателей, у одного из них было нечто подобное. Снаряд изменил направление. Боец подпрыгнул, но я замедлил шар и прошил человека насквозь. Оповещение об убийстве игрока не последовало. Что за черт? Иллюзия? Рядом мелькнул смазанный силуэт. «Вы погибли. Вас перенесет в рандомную точку. Три. Две. Одна.